«Тогда я позвонил в Вашингтон, в посольство Германии, но там мне тоже дали ворот поворот Какого черта эти страны засылают к нам таких типов, о деятельности которых и упомянуть-то вслух стыдятся даже после их смерти?» Вулф потряс головой. Крамер некоторое время молча пялился на него, потом вдруг произнес. «Я отправил телеграмму в Югославию, в Загреб. Вот как?»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 Такова ли на самом деле Америка, как ее описывают?» «Осторожничают», — буркнул Волф. «В телеграмме вы, конечно, спрашиваете, не увлечены ли они в какую-нибудь деятельность против Британской империи. Сомневаюсь, что вам удалось что-нибудь добиться. Если они работают на югославское правительство, вам ничего не ответят. Если на кого-то другого...»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 Убийство Фабера разрушает ее алиби в убийстве Ладлоу. Но не настолько что она глупа. В четверть десятого утра ее выпустили из управления, но представили хвоста. Она села в такси. На Кеннелл-стрит внезапно выскочила и скрылась в подземке. Мой сыщик подрастерялся и в толчее не поспел за ней, а тут как раз и поезд подошел. Вопрос... Что она делала до 10 минут 19 когда пришла к вам? А что она говорит? По ее словам, она сказала таксисту, чтобы он отвез ее к вам, но по дороге сообразилась, что вполне успеет добраться на метро до Милтона, чтобы поговорить с мисс Лофен. В метро же она поняла, что время поджимает, вылезла на станции Гранд Сантрал, позвонила оттуда мисс Лофен, села в другое такси и поехала к вам. Она позвонила мисс Ловхин, к Милтону. Да, мы проверили. Милтон сам снял трубку, узнал голос мисс Стормик и позвал мисс Ловхин примерно без четверти одиннадцать. О чем по ее словам? Мисс Стормик говорила с мисс Ловхин? Она заявила, что это не мое дело. Вулф вздохнул. Попробуйте это опровергнуть. Да я и сам понимаю. Поэтому и говорю, что вовсе не подозреваю его в убийстве. «А кого вы подозреваете, мисс Ловхин? Откуда мне знать, черт возьми?» Крамер выпрямился и снова сжал кулаки. «Разве я не признался, что ни черта в этом деле не понимаю? Ни уха, ни рыла. Я даже не представляю, кто мог находиться в квартире девушек от десяти утра, когда Фабер ушел от вас?»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 Если встанет вопрос, она ли убила Фабера или Ладлоу, что я отвечу, а?»